Глава 36. «Ты прав», — согласилась я и передернула плечами, стараясь сбросить нервную дрожь. «Надо посетить их земли. Никогда их не видела и есть вероятность, что больше не увижу. Милориана, я предупредил, что нас завтра не будет. Тебе нужно закончить еще какие-нибудь дела». Оглядев стол и прикинув, что нужно закончить обязательно, я кивнула. «Мне потребуется где-то полчаса». «Я подожду». И Лор, нехотя вернул мое перо в держатель и улегся на диван. Подсунув ладони под рыжий затылок, уставился в потолок. «Надеюсь, я тебе не мешаю». Что-то такое было в его тоне. Не успокоился он еще после приступа моего смеха. Обиделся. «Ну да, не оценила я его драконьих порывов». «Посмотри, есть они там или нет», — попросил Илор на подходе к нашим комнатам. «Попросил отца разрешить тебе телепортацию внутри Малой Цитадели. Для надежности защиты лучше этого не делать». Илор поморщился. «Да и не разрешит он по такой причине, скажет самому с ними разбираться». «Так-то император прав. И маскировкой тут не воспользуешься, защита!» Вздохнул Илор. Мы миновали очередную толстую-притолстую дверь, пока было тихо. Как бы скучно его любовницам ни было, ежедневно устраивать засады они не пытались. Или пытались, но мы об этом не знали. А так как вчера мы и прошли в комнаты без препятствий, сегодня справедливо опасались подвоха. Причем я тоже опасалась. Вот вроде не сознаюсь в своей избранности, а с любовницами уже проблемы. Как так-то? А просто уверенный язык острый, и отношение и Лора ко мне она давно заметила. Самое плохое, что она может догадаться, кто я на самом деле, просто от скуки или от желания подколоть и лора думать, думать и додуматься до правды. Любовницы Лора действительно дежурили возле двери, на принесенном ими пару дней назад, диване. По коридору плыл дивный запах фруктового чая. Илор напустил на себя грозный и недовольный вид. Драконессы завидели нас, и прежде чем он успел что-то сказать, Диора помахала рукой и крикнула. "Хален, ну наконец-то мы заждались!» Илор чуть не споткнулся, у меня появилось дурное предчувствие, особенно под взглядом Веры, уверенно происходящая ее идея. Хален, мой секретарь не ваш, так что нечего его тут ждать!» Проворчал Илор, смещаясь так, что теперь я шла практически за его спиной и не видела драконесс. Не будь жадиной!» — пожурила его Вера. У нас вышивки не хватает весенней. Пусть Хален нам поможет. Он же с нами вместе башню делит. Вы еще мне предложите вышивку сделать? Рыкнул Илор, Лор, посвященную дням празднования сотворения вселенной. Хм, а неплохая идея. Поддержала Вера. «Так и быть уговорил. Берем тебя с нами. У нас пирожные и...» «Мне некогда вышивкой заниматься». Ну ты сам предложил?» Вера была сама невинность. «Правда, девочки?» «Предложил!» Громко подтвердила Диора, а Сирин Ларн осторожно кивнула. Остановившись перед ними, Илор выставил руку в сторону, явно желая удержать меня за спиной, и громко напомнил. «Если вы не забыли, мы готовимся к войне с другим миром и чудовищем. Ваши шутки совершенно неуместны. В отличие от вас, Хален занимается делом, так что нечего его дергать по пустякам». «Мы как раз хотим, чтобы он отдохнул». Вейра даже ресницами похлопала. «Сменят деятельность, успокоит нервы. А то с таким шумным строгим начальником никакого терпения служить не хватит. Сбежит еще на службу поспокойнее». Илор едва уловимо дернулся. Слова веры попали на благодатную почву. Мы как раз о моих нервах разговаривали. И о том, что я уйти могу, он явно задумываться начал. «Лучше бы повару на кухне помогли. И нет, Хален с вами не пойдет. Ему отдыхать надо, а не вас ублажать. А мою позицию по поводу вашего дальнейшего ублажения вы знаете». Илор ухватил меня за локоть и, прикрывая от любовниц, «Довел до моей комнаты, практически затолкал внутрь и запер. Магическая сфера вспыхнула с моим появлением, озаряя мрачную обстановку комнаты. Желанием разбираться с Вейрой и Диорой я не горела, но как-то странно вышло. Так-то это их он должен был от меня теснять и запереть. Вздохнув, я направилась в ванную, не забыв повесить предостерегающую записку». Вход только в случае полного согласия на мои условия. «Я вот думаю, а если он войдет, что делать будем, умная ты наш?» Жаждущий крови придушенно задергался на моей талии. «Высмеивать будем, пока не сбежит, а то ведь после такого доказательства самоотверженной страсти придется оставаться с ним». Подумав немного, я вышла и сорвала записку с двери. «Все равно я раздеваться не собиралась» только с водой попрактиковаться. Халэн. Проворкатал и лор. Холен, просыпайся, Соня мой. Вдоль спины и на животе проступили чешуйки. Я распахнула глаза и уставилась на стоящего в дверях и лора. Глядя на меня, он мягко улыбался. Пора вставать и собираться. Паника была пресечена на корню. Я лежала, плотно укутавшись в одеяло под меховым покрывалом, и совершенно точно Илор не видел моего женского тела. Судя по тому, сколько ты спал, ты и точно нуждался в отдыхе. Илор привалился к косяку, у него было все то же умилительное выражение лица и интонации. Да нет, долго я спала, потому что ночью тренировалась под присмотром Дариона. Вышло это случайно, мне не спалось, и я пошла в зал, а там уже тренировался он но, заметив меня, сложил мечи и предложил мне попрактиковаться с големами. Причин отказывать не было, я снова сражалась с каменными воинами, только теперь используя щит или хлыст из воды, а Дарион наблюдал за мной, совсем как раньше. И мое сердце слегка щемило, а он был непривычно мрачен. Легла я уже после рассвета, так что ничего удивительного в долгом сне нет. Но рассказывать об этом и Лору я не собиралась, зевнула. Не хочу. И залезла глубже, вцепилась в подушку, перестраивая кости и хрящи. Ну, хален, мы же договорились посетить орков. Мне с Ршамом будет скучно, и в целом плохо без тебя. Кости наконец перестроились, и я выдохнула. Хорошо встаю! Выбралась из-под одеяла. «Ты завтрак приготовил или только порог обивал?» «Иногда я начинаю задумываться, кто из нас, чей секретарь», — беззлобно пожурил илор. «Это тебе надо, чтобы я отправился к оркам, а не мне. Я бы мог просто поспать подольше». «Нет, нет, нет». Илор даже руками замахал. «Тебе нужно развеяться, сменить обстановку, а в этой цитадели только о месте на кладбище думать можно». Я пойду, если пообещаешь не ревновать меня корком, а у меня есть повод ревновать тебя корком. Илор вскинул бровь. Ты можешь сделать это без повода. Подарит мне что-нибудь и начнется. Задумавшись, Илор постучал по подбородку и выдал: если ты отправишься к ним с моим подарком, я не буду устраивать сцен ревности. С тем, который для лучшего секретаря? Илор кивнул. Положа руку на сердце, я села, продолжая кутаться в одеяло. «Секретарем у нас работает Милориан. Я сейчас добавлю приписку про лучшего заместителя и помощника. Может, еще лучшего соседа добавить, коль скоро мы живем так близко?» «Главное, любовника не пиши», — отозвалась я. «И дай мне спокойно одеться. У меня после пробуждения настроение плохое». Могу переборщить с колкостями, или колено рефлекторно дергаться вверх начнет. Иногда ты такой злой. Трагично уверил Илор и улыбнулся. Но такой очаровательный и милый Луна моя. Послав мне воздушный поцелуй, Илор закрыл дверь между нашими комнатами. Ну и как его такого от себя отваживать? Выбор одежды у меня здесь был невелик. А так как я входила во вроде как посольство, надо было что-то приличное, возможно, праздничное. Повертев бархатный сюртук с золотыми узорами, я поняла, что не хочу наряжаться в это. А если нас вызовут в ИСБ, буду выглядеть в этом на службе довольно несуразно. Поэтому я надела мундир, а для украшения берет с золотым пером из комплекта с сюртуком. И Лор позаботился добавить к мечу красивую перевесь, так что вид получился вполне приличный. А если вызовут в ИСБ, достаточно будет снять берет и выкинуть эту золотую бескусицу. Добавил обиженный, жаждущей крови. Я повертелась перед зеркалом, принесенным в комнату Лора, подмигнула Халену и отправилась догонять Лора, вышедшего чуть раньше, чтобы о чем-то переговорить с Аршамом. Шагая по мрачным коридорам цитадели, я вдруг поняла, что Лор прав, и мне надо отвлечься, не стоит оставаться в этой давящей атмосфере. Прогулка к оркам обещала отличную возможность развеяться, пока у выхода на площадку я не услышала мечтательный голос Веры. «Сильные полуголые мужчины, исполняющие ритуальные танцы», — с предыханием поддержала Диора. «Мы посмотреть хотим», — едва слышно добавила Сирен Ларн. И я поняла, насколько прозорливо было взять с Лора обещание не устраивать сцен ревности из-за орков. Спиной ко мне стоял напряженный Арендер. За его спиной висело его призванное оружие — огромный двуручник с пламенным клинком. Весь в цветочках. Впрочем, чего еще ожидать от дракона с коллекцией цветов? Рядом с Арендером ожидаемо оказалась Валерия, в костюме для верховой езды, и тоже при оружии. В сторонке расположились трое из ее личных гвардейцев. Медведя-оборотень Вильгета Кофран, дочь сговорившегося с фламирами Женарона, медведя-оборотень Бальтар и полуорк Ингар, бледный-бледный. Наверное, его пугала встреча с сородичами, ведь орки не признают полукровок. Но для такого это единственная возможность посетить родину предков. Принарядившиеся любовницы Элора окружили его, зажали бюстами, начисто лишая возможности вырваться без грубости. Заметивший меня Элор протянул ко мне руки. Хален! Все обернулись на меня. Валерия и Арендер смотрели с одинаково задумчивыми выражениями лиц. Хален! взмолился Эйлор. «Объясни ты этим глупым женщинам, что им нечего делать у орков!» «Я могла бы сказать, но...» Вера смотрела на меня очень пристально. «Если я постараюсь убрать любовниц от Элора, если...» «С ними телепорт будет стабильнее», — ответила я, и, обогнув нашу драгоценную истинную пару, вышла на площадку. Арендер так пристально смотрел на меня, что хотелось передернуть плечами. «Надеюсь, он здесь в роли провожатого». «Вот видишь?» Вера вскинула блестящую от браслетов руку. «Даже холен на нашей стороне!» Илор недовольно покосился на меня и отмахнулся. «Делайте, что хотите». «Встаем в круг!» Искренне восторгалась Диора и даже подпрыгивала от нетерпения. «Скорее всего, в круг, мы отправляемся корком!» Сверкая глазами, она схватила Илора за руку. Вейра тут же оккупировала вторую ладонь и прихватила Сирен, которая выглядела так, будто надеялась, что лор их прогонит. Беря меня за руку, Сирен жалобно заглянула мне в лицо, но я отвернулась, посмотрела на опасливо взявшуюся за мою руку Вильгету. Следующим стал Бальтар. Арендер направился к Диоре, но резко сменил направление и взял за руку его все же наши драгоценные в составе посольства. Между Валерией и Диорой втиснулся громадный Ингар. До этого он был бледен, а теперь на щеках вспыхнул румянец. «Готовы?» — спросил Арендер. «Отправляемся на счет три. Раз, два, три». «Значит, направляющим будет он. Остается только расслабиться». Золотое пламя взвелось, закружилось вихрем, пожирая само пространство. Это общее пламя унесло нас вверх, а затем безжалостно швырнуло вниз. Большое количество участников действительно сделало телепорт стабильнее, и на выходе нас довольно ровно впечатало в землю грунтовой дороги. Здесь тоже хватало серых камней. Огромная стена отделяла земли орков от остальных, а надвратная башня имела совершенно непривычный для Йорона вид ступенчатой пирамиды. На самом верху, окруженный массивными бивнями, полыхал огонь. Прибыли.